Меня посадили на козлах рядом с кучером. Лошади мчались во весь опор, потому что перед возвращением в Камбре доктор должен был ещё заехать в Мартенвиль-Лесек, навестить одного больного, подле дома которого мы условились подождать его. На одном из поворотов дороги я испытал вдруг уже знакомое мне своеобразное, ни с чем не сравнимое наслаждение, При виде двух освещённых закатным солнцем куполов Мартенвильской церкви, которые движение нашего экипажа и извилины дороги заставляли непрерывно менять место, затем к ним присоединился третий купол купол в Евигской церкви. Несмотря на то, что он был отделён от первых двух холмом и долиной и стоял в долине на сравнительно более высоком уровне, Мне казалось, что купол этот расположен совсем рядом с ними. Наблюдая и запечатлевая в сознании их остроконечную форму, изменения их очертаний, освещённую солнцем их поверхность, я чувствовал, что этим впечатлением моё не исчерпывается. Что за движением линий и освещённостью поверхностей есть ещё что-то, что-то такое, что они одновременно как бы и содержат, и прячут в себе. Купола оказались такими далёкими, и у меня было впечатление, что мы приближаемся к ним так медленно, что я был очень изумлён, когда через несколько минут мы остановились перед Маттенвильской церковью. Я не понимал причины наслаждения, наполнявшего меня во время созерцания их на горизонте, и нахождения этой причины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 По причине доставленного имя таинственного наслаждения, в природу которого я никогда не проникал глубже. Я спустился с козёл, чтобы в ожидании доктора поговорить с сидевшими в экипаже моими родными. Пришло время снова трогаться в путь. Я занял своё место на козлах и обернулся, чтобы ещё раз взглянуть на купола.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 Одиноко возвышавшиеся над равниной и как бы затерянные в этой открытой и голой местности, тянулись к небу два купола Мартинвильской церкви. Скорее мы увидели три купола. Смелым прыжком присоединился к ним с некоторым опозданием купол в Евиксской церкви. Минуты проходили, мы ехали быстро, и всё же три купола неизменно оставались вдали от нас.